Глупый жених. В провинции Тайнгуен жила одна вдова. Был у нее глупый сын по имени Вьетсой. Однажды Вьетсой заметил у дверей какой-то хижины очень красивую девушку. Вьетсой пришел домой и сказал. «Матушка, на окраине нашего селения я видел очень красивую девушку. Позволь мне жениться на ней». «Женись, если она пойдет за тебя», — сказала мать. «А как мне узнать, согласна ли она стать моей женой?» «Поднеси девушке бетель. Если она не отвергнет его, значит, ты понравился. Если отвергнет, ищи себе другую невесту. Таков обычай нашей земли. Утром, когда в приготовил бетель, мать сказала Родителям невесты, оказывай уважение. Не ленись, делай все то, что будет делать отец невесты. Предупреждай все его желания. Я запомню твои слова, матушка, пообещал глупый сын. И вот в пришел в хижину, где жила красавица. В яйцо поднес ей бетель. и девушка приняла его. Вьетсой обрадовался и подумал. «Теперь надо выполнить второй совет матушки. Не лениться, делать все то, что будет делать отец с невесты. Предупреждать все его желания». И когда яйцо увидел, что отец девушки взял топор и вышел из хижины, он вскочил с места, схватил второй топор и поспешил за стариком. Старик дошел до леса и остановился возле засохшей пальмы. Как только он взмахнул топором, Вьетсой схватил его за руку и воскликнул. «Позвольте мне самому срубить эту пальму!» «Руби!» — сказал довольный старик и подошел к бамбуковому дереву. Но едва он взялся за топор, как его снова остановил Вьетсой. «Позвольте мне самому срубить это дерево!» «Если тебе не под силу срубить пальму, руби бамбук!» — сказал старик и направился опять к пальме. Не успел он ударить по дереву, как в въецой вновь оказался перед ним. «Нет-нет», — сказал глупый жених, — «я знаю свой долг. Сейчас я срублю эту пальму». «Он кажется безумный», — подумал в тревоге старик, а вслух сказал. «Хорошо, руби эту пальму, а я свалю тот бамбук». И он направился к бамбуковому дереву. И опять, едва он ударил по дереву, как Вьетсой схватил его за руку. «Не утруждайте себя! Сейчас я сам срублю это дерево!» «Конечно, он безумный!» — решил перепуганный старик и бросился домой. «Делай все, что будет делать отец невесты!» — вспомнил Вьетсой слова матери и побежал за стариком. Когда старик увидел, что яйцой гонится за ним, он от ужаса наткнулся на куст, и шляпа его осталась висеть на ветке кустарника. Как только Вьетсой поравнялся с этим кустом, он сорвал с себя новую шляпу и нацепил ее на кост. Старику стало тяжело бежать с топором, и он швырнул его в траву. Тогда и Вьетсой швырнул свой топор в траву. Старик бежал, не разбирая дороги. На повороте он запнулся за пень и скатился в канаву. Не успел он выбраться из канавы, как в нее свалился яйцой. От страха старик замер на месте, И в яцой тоже лежал, не двигаясь. «Этот безумец, кажется, расшибся насмерть», — подумал обрадованный старик. «Пойду скорее домой, пока он не очнулся». Старик вылез с трудом из канавы и направился к дому. Вдруг слышит, кто-то идет за его спиной. Оглянулся, а позади яцой Снова со всех ног бросился бежать старик к дому. Еле живой от страха, он домчался до селения». Вскочил в свою хижину и закричал. «Вьетсой сошел с ума! Он бежит за мной с топором! Он хочет убить меня! Он и вас убьет! Прячьтесь от безумца!» Перепуганные насмерть девушка и ее мать забились в темный угол. Старик же полез прятаться в мешок из-под риса. В это время в хижину вбежал яйцой. Он увидел, что отец невесты лезет в мешок и тоже полез в этот мешок. Тогда жена и дочь закричали «Спасите! Помогите! Убивают!» И старик тоже завопил «Спасите! Помогите! Убивают!» Вьетсой вспомнил слова матери и начал вместе со всеми орать, что есть силы «Спасите! Помогите! Убивают!» Ну, конечно, на эти вопли сбежалась вся деревня. Вытащили люди перепуганного старика из мешка. Старик отряхнулся от рисовой шелухи и сказал сердито жениху «Убирайся из моего дома!» Пошел глупый вьетцой домой. Всю дорогу думал он о том, почему его прогнали, но так ни до чего и не додумался. Говорят, что вьетцой до сих пор не женился. Все гадает, чем он не угодил отцу невесты.